«Самое смешное, Кирилл Степанович...» После некоторой паузы вновь заговорил Малышевский, отвернувшись от окна. «Что этот домино здоровущий нафиг не нужен вместе с прилегающим парком, по которому я не прогуливался уж сто лет. А в этом чертовом парке, кроме охраны, по-моему, никто и не бывает. Раньше хоть приемы здесь закатывал. Так по парку разбредались парочки, а теперь этого нет. Простаивает парк. Тоже мне проблема». Отдай усадьбу под деддом или под санаторий ветеранам войны, мог бы сказать Мазур, но ясное дело не сказал. Это все приобретено в пору бизнесменского взросления, когда от денежного дождя немножко поехала головушка и хотелось, хотелось скуролесить в духе разудалых русский купчин. Я тогда много понакупал всякой всячин Однажды, не поверьте, эскиз воротарии купил за сумасшедшие деньги, подлинник. Баб по всей стране, по Европам и Азии с собой автобусами возил. Ну, в общем, довольно скоро угомонился. Так я все же возвращаюсь к своему вопросу, Кирилл Степанович. Олигарх, прихватив с собой стоявший на подоконнике бокал, вновь направился к столику. Как вы думаете, зачем я столько времени потратил, рассказывая вам массу ненужных вещей? Про рабс какой-то, про топливо? Это он тест, что ли, такой проводит? Последний окончательный. Устало подумал Мазур. — На искренность, на соображалку или на предприимчивость? И закуривая, сказал осторожно. — Подозреваешь, чтобы услышать от меня, что мне это все неинтересно? Ну, совершенно нелюбопытно. Вы играете в некий свой покер, и чем замысловатее комбинации и выше ставки, тем вам интереснее. А топливо, рапсы, шмапсы, вагоны с эшелонами и люди на вас работающие — Всего лишь карты на зелёном сокне, а не более. И я одна из этих карт. мне совершенно нормально к этому отношусь. И знать хочу только то, что касается моего участка работы. Я хоть и не бодигард, но вот мне почему-то не все равно, что у вас штору на распашку, и вы маячите перед окном. И вовсе не из-за беспокойства за вашу шкуру, а за свою собственную. вежели некие серьезные людишки действительно охотятся на вас, то могут шарахнуть с чего-нибудь серьёзного оставляющую воронки размером с яхту, и накроет всех, кто в кабинете беседует с вами, умные беседы. Вот это я называю умным риском. Просчитать ситуацию, все взвесить и сделать правильный ход. Малышевский смеясь опустился в кресло. Могу сделать такое предположение, что тест я успешно прошел, подумал Мазур. Сделал, мать ее, так правильный ход. Оксан, сходи узнай, что там у нас с билетами. Адъютант кивнула и вышла. Олигарх проводил ее взглядом, причем отнюдь непохотливым. А когда за Оксаной захлопнулась зверь, повернулся к Мазуру в раз посерьезней лицом Ага, прелюдия окончена. — Вот сейчас ты пойдет. — Настоящий разговор, — понял Мазур. — Но самое интересное, зачем при прелюдии необходимо было присутствие Оксаны? — Руку можно дать на течение все не просто так. Потрахивает он ее, что ли? Ну и что? Товарищ Малышевский явно не из тех, кто делает что-то наобум и от балды. Он, сукин сын, все просчитывает наперед, ходов на 20 а то и твой Карпов с Каспаровым? Или кто то у них сейчас верхом на шахматном коне? Крамник вроде. Ладно, ладно, поглядим, что будет дальше. Я вынужден сразу предупредить вас, Кирилл Степан, что с этого момента наш разговор приобретает сугубо деловой оттенок, — сказал Малышевский. А это означает, что услышанные здесь автоматически переводят вас в разряд посвященных. Это как у вас. Подписка о разглашение, подсказал Мазур. Вот именно, кивнул он. Это как точка возврата. Знаете такой термин? Естественно, позволил себе чуть усмехнуться Мазур. Существует некий рубеж. Пока ты его не перешагнул, еще есть временный разворот. Еще можно вернуться. Все же позволил себе объяснить суть вопроса Малышевский перешагнул, и уже разворачиваться поздно. Можно даже не кричать. Ах, я ошибся стороной, думал, тут хорошо, простите, извините, перебегая обратно. Не поймут, не войдут в положение и не простят. Я не стану вас запугивать, но хоть чтобы вы накрепку уяснили одно. Либо мы прямо сейчас прощаемся навеки, либо вы присоединяетесь к нам. Тогда пути назад уже не будет. Слишком много поставлено на карту. Впрочем, что я вам говорю, разве в вашем ведомстве все обстояло не точно так же? — Очень похоже обстояло. Не сочтить взбахвальство, но за всю историю нашего, как вы изволили выразиться, ведомства, не случилось ни одного перебежчика на другую сторону. — Ох, завидую я вашему ведомству, — улыбнулся олигарх. — У нас, увы, бегают. Туда-сюда только так. Глава четырнадцатая. Расстановка сил. Мазур потушил в пепельнице докуренную да сигарету, без спроса взял с полки бутылку виски и толстостенный бокал нацедил себе немного, ведь сказано было, что можно простецки, то бишь не чиняться, без этикета. — Как я сказал, вы можете уйти прямо сейчас, пока не сказано ничего лишнего, — продолжал Малышевский, пытливо глядя на Мазур. — Признаться, мне будет жаль потерять такого специалиста, да еще и с принципами. Это редкость в наши дни, уж поверьте. Но тут уж ничего не поделаешь. Насильно, мил не будешь. Прежде чем вы дадите окончательный ответ, скажу вам всего лишь три вещи.